Вскоре мы решили выезжать и чуть более чем через полчаса очутились возле особняка Шелли. Располагался он ближе к окраине. Полагаю, полтора века назад здесь был густой лес. Часть его сохранилась, и до сих пор дом и пристройки окружал неухоженный сад, где молоденькие яблоньки соседствовали с древними дубами и тисами. Даже сейчас, зимой, когда о листихах воспоминаний не осталось, Слегка облагороженная чаща выглядела мрачно. Боюсь, летом здесь царила тьма, сравнимая с ночной. Печальные пейзажи не мешали, впрочем, компании молодых людей хохотать у ворот. Когда автомобиль подъехал ближе, я поняла, что двое из них — простые гуси, а вот третий отличался. Высокий и узкоплечий, он держался с непринужденностью человека не только состоятельного, но и физически сильного. О, это всегда видно по осанке. Незнакомец носил модный темно-серый костюм и серое пальто нараспашку, из-под которого виднелся немыслимая вольность, ярко-зеленый шейный платок, словно подаренный влюбчивой красавицей из-под холма. Обернувшись на шум моторов, молодой человек поджански сложил руки, извиняясь, и выбежал нам навстречу, ступая безупречно начищенными ботинками в самую слякоть. На брюках тут же расцвели грязные кляксы. Он подскочил к старомодному экипажу леди Абигейл, который едва-едва начал замедляться, отворил дверцу и воскликнул. «Миссис Прён, добрый день. А мама заснула, представляете? Я объяснил, что вы днем приезжаете. Но вы же знаете ее. В общем, она в пять утра начала готовиться к визиту», К полудню уже страшно утомилась и прилегла. Но вы не переживайте, я ее разбужу. Питер, Волтер, у меня тут гости, так что я прощаюсь. Замахал он руками, обернувшись к гусям. Если завтра зайдете, вступайте сразу на кухню. Мисс Грунинг нальет вам Грогу. Миссис Прюн, вероятно, что-то ответила ему, потому что он вдруг замолчал, а затем кивнул и обернулся, указывая рукой на мой автомобиль. «Туда, миссис Прюн?» «Хорошо. А вы тогда езжайте следом». «Вы не против, если мы проедем сначала к гаражам?» «Это, разумеется, не очень вежливо, но я хочу показать деревянную скульптуру, которую сделал отец». Кажется, миссис Прюн восприняла слова молодого человека как шутку и засмеялась, потому что он тоже засмеялся в ответ. Затем, обогнув экипаж Абигейл, незнакомец подскочил к моей железной минне и постучал в стекло. «Леди Виржиния, могу я к вам присоединиться? Мы поедем первыми и покажем дорогу. Я бы с удовольствием пробежался бы и сам, но, боюсь, слишком долго получится». Не дожидаясь разрешения, он открыл дверцу и сел рядом со мной, стягивая шляпу и стряхивая с волос капельки воды. Поймал мой взгляд и улыбнулся солнечно. Показывал Волтеру, что под яблоней лучше не стоять. «Ветер тронет ветку, и как водопад обрушится. Меня зовут Роджер, Роджер Шелли. А вы — леди Верджиния, графиня Эверсон Валтер», — добавил он с интонацией мальчишки, гордого тем, что он выучил сложный урок. «Мне миссис Прюн рассказывала и велела быть повежливее. Но у вас такие глаза хорошие, что я просто не могу». «Хорошие глаза? Значит, можно без вежливости обойтись?» Вроде бы и сомнительный получился комплимент, но от чего-то стало так легко? Я с трудом удержалась от смешка и несколько чопорно кивнула в ответ: Рада знакомству, мистер Шейли. Я тоже о вас наслышана. Представляю, что обо мне можно услышать, фыркнул Роджер, точь-в-точь, точь как Лем. и порывисто наклонился к лайзе, опираясь на сиденье. А вас как зовут? В Египте? А гадать умеете? У меня была подружка, Хитана. Она на гипсе. Только из романии. Она так здорово гадала. И еще узлы вязала. Только огорчалась, что на меня они не действуют. Вы поезжайте, поезжайте. По дороге поговорим. Да вот туда, наверх. На развилке. Направо. А там я скажу, куда к гаражам свернуть. Так как ваше имя? Другой бы смутился от такого потока слов, но мой зеленоглазый колдун только усмехнулся и ответил невозмутимо. Лайза Маноли. гадать могу но это дело больше женское а в романе вы были лайза бывал а в марсове случалось а на самолете летали?» я смотрю и прямо вижу вас в небе с шарфом таким и смешными очками лайза не выдержала и коротко рассмеялся нет до самолетов я пока не добрался но мысль интересная да интересная протянул Роджер Шелли, слегка сощурившись. «Ну ладно, потом поговорим, а то леди Вирджиния на меня рассердится». «Или не рассердится?» Обернулся он ко мне. Я впервые разглядела вблизи его, живого как ртуть, порывистого, и ощутила слабое головокружение, как от большой высоты. Нет, само по себе лицо Роджера Шелли было непримечательным. Узковатый подбородок, жесткая линия губ, по прямой нос и ясные серые-голубые глаза. Но на челе словно бы лежала невидимая печать. Вот человек, что никогда не знал горя и зла. Не потому что жизнь никогда не сталкивала его с чем-то плохим. Просто ничто дурное его не касалось. Проходило насквозь, как вода через сито. «Не рассержусь», — улыбнулась я, склоняя голову. Трудно было смотреть Роджеру в глаза. «Думаю, со временем я привыкла бы». «Но не прямо сейчас. Расскажите пока о вашем особняке. Точнее, про этот сад. Он старинный?» «О, да, очень старый!» Откликнулся Роджер уже спокойнее, откидываясь на сиденье, и указал на раскидистый дуб за окном, двумя сложенными пальцами точно пистолет наставил. «Вот там я однажды видел фею. Она играла на флейте. Я предложил ей пирожное, а она почему-то засмеялась и ушла прямо в дуб. «Феи странные, как вы думаете?» Он был совершенно серьезен. Настолько, что это даже не выглядело чем-то необычным. Не могу ничего сказать о древесных феях, но вот дочь Ши, с которой нас столкнула судьба, показалась мне сумасшедшей, произнесла я прежде, чем обдумала ответ. И тут же похолодела. Не сочтет ли он мои слова намеком на болезненное состояние его матери? Не решит ли, что я над ним насмехаюсь?» Но Роджер ответил с искренней заинтересованностью. «Вы знакомы с дочерью Ши?» «Счастливица!» «И как, подружились?» «В конце концов, да», — сказала я, почти не покривив душой. За поворотом, вскоре после развилки, показался особняк. «Я бы еще о многом хотел вас расспросить», — вздохнул Роджер Шелли. «Но, феи...» Не лучшая тема для светской беседы. Вы в них разбираетесь, и Лайза тоже, мне кажется. Но чаще всего меня или принимают за эксцентричного любителя мистики, или начинают нести такую околесицу, что стыдно становится. А мы уже подъезжаем, так что беседа вот-вот превратится в светскую. Лайза, поверните направо, не доезжая, вон на ту дорожку. Так мы попадем прямо к гаражу. Там раньше были конюшни, поэтому места предостаточно. Поместятся все. У бывших конюшен росли чудесные молодые яблони, а площадка перед въездом и расходящиеся от нее дорожки были относительно чистыми, и я выразила желание подышать свежим воздухом, пока Лайза ставит машину. Теперь мне стало понятно, что имел в виду Элис, когда говорила о Роджере Шелли. Любит плести небылицы... Хорошая фантазия. Да, детектив на сей раз изрядно преуменьшил. Правда, мне отнюдь не казалось, что Роджеру не следует верить. Он не производил впечатления человека, который не следит за своим языком, и последние слова только подтверждали это. Полагаю, если бы он подсел к Гладис, которая не выносила мистику, то вряд ли упомянул бы о феях. И, спорю, не заговорил бы с ее водителем. Святые небеса! Неужели необычный слайза так бросается в глаза? И даже посторонним видно, что он не просто водитель. Я глубоко вздохнула. Нет. Нет, такого быть не может. Иначе бы леди Эрлтон с ее весьма строгими представлениями о чести давно намекнула бы на свое неодобрение. Точнее, провела бы душеспасительную беседу, вызывая к памяти леди Милдредт, Вероятно, Роджер просто слишком проницателен. Или мы с Лайза переглянулись в его присутствии, сами того не заметили. Но, признаю, Элис был не так уж не прав, когда отговаривал меня от визита к Шелли. Тем временем не только моя железная мини обрела временное пристанище под сводами бывших конюшен. К ней присоединился еще один автомобиль, а затем и экипаж — Леди Абигейл и Леди Клеймор — уже спешили ко мне с любопытством выглядывая по сторонам обещанную деревянную статую. Роджер же задерживался. Еще одна мысль закралась в голову, и весьма пугающая. Если младший из семейства Шелли, вполне нормальный, по словам миссис Прюн, оказался столь эксцентричен, то какой же была миссис Шелли? «Еще никогда меня не высаживали у гаража», громогласно заявила Абигейл. Лицо ее порозовело от ходьбы, непозволительно быстрой для леди. У черного хода случалось, но тогда у Хемсвортов случилось досадное происшествие с парадным крыльцом, а встреча уже была назначена. Философы говорят, что удивление, преподнесенное судьбой, есть лучшая пища для разума, без кои он слабеет. «Да», — улыбнулась леди Эрлтон. К тому же гараж, точнее, бывшая конюшня, куда старше самого особняка, если глаза меня не подводят. Это архитектура, шестиугольная башенка и округлая лепнина. Три века не меньше. Полагаю, даже для герцогини Дагвордской вполне допустимо проявить уважение к такому возрасту. «Вы правы, дорогая», — расчувствовавшись, отозвалась Абигейл. «И в том, что касается пищи для ума...» И насчет уважения к возрасту. К тому же нам обещали показать какую-то занятную деревянную скульптуру. Это больше по вашей части, верно, леди Клеймор? Я не слишком люблю домашние поделки. С небрежением пожала плечами Глэдис. Как правило, они все на одно лицо. Скажите лучше, что тогда случилось у Хемсвортов? Припоминаю, что в дубовом клубе лорд Хемсворт «Что-то рассказывал моему супругу». «А, случай был призанятный». Вполуха, слушая занимательную историю о том, как в благодарность за пожертвованные кухаркой пироги некий странствующий мудрец расписал парадную дверь древними благими символами процветания и плодородия, сплошь непристойными, на взгляд современного аксонца, я разглядывала окрестности». потому и заметила первой, как в арочном проеме показался Роджер, на ходу объясняющий что-то кучеру и водителю. А сбоку, из неприметной дверцы, в ту же секунду выскользнул Лайза и за дворками побежал к особняку. Это меня вовсе не удивило. Я и не думала, что он станет все три часа сидеть в гаражах. Но вот то, что Роджер, полуобернувшись, проследил за ним взглядом и кивнул, порядком озадачило, Они, похоже, успели договориться. Только о чем? Вот и я. Солнечно улыбнулся Роджер, беспечным призраком возникая между Абигейл и миссис Прюн. Простите, что заставил вас ждать. А вот теперь нам, с вашего позволения, налево. Вон туда, я покажу. Дорожка была чистой, но страшно узкой. Юбка чуть более старомодного платья не поместилась бы меж бортиков, сделанных из необработанного камня. Поэтому мы немного замешкались, решая, в каком порядке идти. Леди Абигейл станет первой, как самая знатная, или миссис Прюн, как самая старшая. Но Роджер очень быстро и деликатно выстроил нас в цепочку своими «прошу и будьте так добры». И мы смиренно, как монахини из обители святой Генриетты, последовали за ним. По пути он действительно показал нам деревянную скульптуру, Грубоватое изображение человека, обнимающего то ли бочку, то ли крайне пышную даму. У ног его покоилась очень искусно вырезанная собачка. Леди Клеймер поднесла к лицу ларнет, сощурилась сквозь стеклышки и произнесла едва слышно о. Не знаю, означало ли это высокую оценку или низкую, но творение шили старшего явно произвело впечатление на всех нас. Миссис Прюн, вероятно, не впервые наблюдавшая за знакомство у неподготовленных гостей с деревянной скульптурой, тоненько рассмеялась, и только Абигейл не удостоила труд мистера Шелли ни единым взглядом, задумчиво перекладывая бисерный редикюль из одной руки в другую. «Может, Абигейл не здоровится?» — подумала я. «Конечно, герцогиня Дагвордская не страдала от мигрени, но ведь случается всякое». Когда мы вошли в особняк, она вновь стала собой. Громогласный, самую капельку беспокойной и самоуверенной, а глупые мысли о болезнях выскочили у меня из головы. Особняк Шелли оказался не меньше моего дома на Спэрроу Плейс, но устроен был куда проще. Одна широкая лестница, ведущая наверх. По левую руку — апартаменты хозяев, библиотека — и крохотная комнатка для музицирования. По правую — спальни для гостей и, собственно, гостиные. Под крышей — обиталище слуг, под полом — кладовые и кухня. Все это Роджер успел рассказать, пока мы избавлялись от накида Капальто. Из слуг я увидела только хмурую рыжую горничную по имени Эсми и дворецкого, старичка настолько древнего, что не ясно было, Исполняет он какие-либо обязанности или просто получает жалование за прежние заслуги. В гостиной пришлось немного поскучать, но не дольше четверти часа. А затем появилась, наконец, миссис Шелли. Она выглядела немного сонной, куталась в большую пушистую шаль из пхаратской шерсти с традиционными узорами и тихо разговаривала с сыном на ходу, потому я услышала хозяйку немного раньше, чем увидела. Голос ее звучал тревожно, почти трагически. «Милый, но где же она? Я так ее люблю!» спросила она, замерев в дверном проеме. Мне видно было только край домашнего платья и пеструю шаль, и я ступила немного в сторону, поддаваясь любопытству, чтобы разглядеть остальное. Ее забрал мистер Норман, мама. «Ну же, улыбнись, у нас гости!» Негромко увещевал свою матушку Роджер, Это ничем не хуже, вот честно. Ты в ней очень красивая. Хорошо. Сдалась миссис Шелли, ступая через порог гостиной. Скажи потом Энни, чтобы она ее нашла. Не, не а Джудит, мама. И Джудит больше не придет. Помнишь, я говорил? О, а вот и гости, произнес Роджер чуть громче и веселее. Я взглянула на миссис Шелли и едва сдержала вздох. Худощавая, но при этом круглолицая женщина с одной-единственной вертикальной морщинкой на лбу выглядела ровесницей скорее мне, чем леди Абигейл. Светло-голубые глаза, формой, напоминающие о Роджере, нежно-розовые, как цветочный лепесток губы, бледности и безупречная осанка. О, передо мной явно была особа благородных кровей. И лишь одно немного портило впечатление — неровная седина. В красивых темно-каштановых волосах миссис Шелли отдельные пряди побелели и точно их смазали краской, отделив от других. Если зачесать их направо, волосы будут казаться темными, как у девицы, если налево — седыми, как у старухи. А если ветер налетит и растреплет ее безупречную прическу, то цвета смешаются и получится словно бы тертый шоколад с сахаром. Прежде мне уже доводилось видеть нечто подобное. Вот только там скорее был черный перец с солью. «Какая дивная красавица!» Восхищенно воскликнула вдруг миссис Шилли, всплескивая руками. Я вздрогнула от неожиданности и раскрыла веер, точно пытаясь спрятаться. Однако на сей раз комплимент достался не мне, а леди Клеймор. Неудивительно, впрочем. Сочетание синего платья и чудных золотистых локонов редко кого оставляло равнодушным. А с точки зрения миссис Шелли, у леди Клеймор было еще одно неоспоримое достоинство — красивый, блестящий ларнет. Не то чтобы я не понимала природу этого интереса, пожалуй, лет десять назад такая изящная вещица и на меня тоже произвела бы неизгладимое впечатление. Но вот у женщины постарше — Бурный восторг смотрелся странновато. «У какого мастера вы его заказали? Изумительный вкус. Вы сами придумали вот ту завитушку. Как полагаете, мне такое пойдет? Лучше золото или серебро? Нет, с золотом я выгляжу старше». Если представить, что речь идет о платье или о шляпке, то вопросы покажутся совершенно обыкновенными. Тот самый вид дамской беседы, которого всячески избегают джентльмены. Впрочем, никогда не понимала, чем разговоры о скачках или сортах табака лучше. Но вот Ларнет. Полагаю, леди Клеймер с удовольствием избавилась бы от него, если бы видела чуть лучше или чуть реже бывала на выставках, где приходилось внимательно разглядывать экспонаты. Потому она почувствовала себя неловко и ощущение передалось и другим. Мы все немного растерялись как вести себя с премилой, добрейшей, однако несколько бесцеремонной особой, жизнерадостной, как двенадцатилетняя девочка, что ни дня не провела в строгом пансионе, где бы ей привили подобающие манеры. Но вскоре замешательство уступило место любопытства и симпатии. Миссис Шелли оказалась женщиной начитанной и, к тому же, прекрасной рассказчицей. Вероятно, в ином обществе. Эти достоинства не слишком бы высоко оценили. В наше время похвалы чаще удостаивалась музыкальность, скромность и добродетельность. Старинные приятельницы леди Милдред, по счастью, имели несколько другие вкусы. Миссис Шелли не умела играть в вист и не держала дома карт, однако владела сразу двумя разновидностями игры «Змеи и лестницы» старинной бхарской и новенькой Аксонской. Рассказ о различиях затянулся почти на полчаса. Под конец хозяйка дома велела даже принести веер, расписанный по ее просьбе, рисунками в восточном стиле. они сейчас придет», — пояснила она, звеня колокольчиком. «Она немножко медлительная, самую капельку». Вскоре появилась рыжая горничная. «Да, мэм», — сделала девушка Книгсон. Выражение лица у миссис Шелли стало растерянным. «Но я же звала Энни!» — обернулась она к сыну, механически заправляя локон за ухо. Роджер с бесконечным терпением накрыл руку матери своей. «Теперь я тебе заботиться, мисс Грунинг, матушка!» «Мисс Мелс умерла, помнишь, я говорил. Ее звали Джудит, а не Энни». «Как это умерла?» — часто-часто заморгала миссис Шелли. Я ведь видела ее нынче утром в своей спальне. А потом вдруг обняла сына и расплакалась. Я не знала, куда девать глаза. Остальные, полагаю, чувствовали себя не лучше. Леди Абигейл раскашлялась. Леди Клеймор принялась нервно вертеть ларнет. Даже миссис Прюн, которая должна была бы уже привыкнуть к подобным сценам, достала из Редикюля свою диковинную колоду и начала разглядывать картинки. Роджер деликатно вывел мать из комнаты, а затем поманил пальцем служанку. Донесся приглушенный голос, отдающий приказания. Нальешь ей большую чашку молока с ванилью, ту розовую с пастушкой, потом причешешь заново и приведешь сюда, хорошо? И Вер не забудь, тот Пхарадский, матушка так хотела. В гостиную он вернулся буквально через четверть часа, нисколько не смущенный и не расстроенный. «Прошу прощения за неприглядную сцену». Улыбнулся Роджер и, подойдя к столику, перевернул доску для игры и принялся раскладывать фишки и фигурки в правильном порядке. Матушка никак не привыкнет, что мисс Милкс погибла. Трагический случай. Легкомысленно добавил он. Она работала у нас горничной и заботилась о матушке почти 10 лет. «Сочувствую». Горячо отозвалась Абигейл. Тяжело потерять человека, который столько пробыл рядом. Даже если это горничная. Когда в мир и иной отошел наш старый дворецкий, мы все очень горевали. И, признаюсь, мне до сих пор иногда кажется, что я вижу его в холле Деллингриджа. Роджер покивал с искренним сострадательным интересом, а затем одной фразой разрушил тоненький мостик взаимопонимания между семейством Шелли, И благовоспитанной Миледи. Прекрасно понимаю вас, Миледи. Правда, если бы маме казалось, все было бы куда проще. К сожалению, она правда видит Джудит Милс. Что? Растерянно откликнулась Абигейл. Почему же? Полагаю, потому что ее убили. Это всегда производит отвратительное впечатление на покойников и портит им характер. Невозмутимо ответил Роджер, и неторопливо провел пальцем вдоль багровой, словно бы освеженной змеи на рамке вокруг игровой доски. Леди Эрнтон принужденно рассмеялась и легонько стукнула его веером по руке. «Юноша, вы всегда отличались богатым воображением, но нужно ведь и меру знать. Ваши гости не привыкли к страшным историям, кроме разве что Леди Виржинии». «Да». Серьезно заинтересовался он и посмотрел на меня внимательно, чуть сощурившись. Гладис рассмеялась, взмахнув ларнетом. Леди Виржинии привил некоторые вредные привычки и ее новый, точнее уже старый друг, мистер Норман. Детектив Норман. Поправила ее Абигейл многозначительно и тоже засмеялась, пытаясь сгладить неловкость, возникшую после слов Роджера. тогда уже детектив Фелис. Да тошно, уточнила Глэдис. «Он ведь так себя предпочитает называть, верно?» Ответить я не успела. «Элис?» Радостно выгнал брови Роджер и порывисто взял мои руки в свои, ничуть не смущаясь. Будто не нарушал этикет самым немыслимым образом, а совершал нечто абсолютно естественное. «Вы друг Элиса? Настоящий друг?» Он не говорил. «Но я верю. Вы даже похожи немного». Глаза Роджера сияли неподдельным восхищением, а я, ошеломленная силой его чувств, не могла и с места двинуться, не то что отнять руки. В этот момент дверь гостиной снова приоткрылась и вошла миссис Шелли, успокоенная и посвежевшая, а следом рыжая служанка Эсми Грунинг с расписанным веером на подносе. Она натолкнулась взглядом на наши сомкнутые руки и лицо у нее жутко потемнело. Веер едва не соскользнул с накренившегося под носа. Ненависть и зависть уродуют людей. Глядя на такую некрасивую сейчас мисс Грунинг, я понимала это отчетливо. Наверное, мое лицо изменилось тоже. Не желаю знать, как именно. И Роджер это заметил. «Вот все и в сборе», — отпрянул он и хлопнул в ладоши, а затем скользнул к доске. «Матушка, почтенные гости. Прошу, присаживайтесь ближе, я сейчас подготовлю игру. Только нужна атмосфера. Атмосфера». Глаза у него лихорадочно заблестели, а между бровями залегла тревожная морщинка. «Придумал, Эсми. Мисс Грунинг, принесите благовоние из моего кабинета. Такие коричневые палочки. Они в шкатулке на полке. И будьте благоразумны». Добавил он изменившимся голосом, в котором нежность соединялась с такой холодной злостью, что у меня дыхание перехватило. «Леди Виржиния, что-то не так?» Роджер снова улыбался, светло и беспечно. Я даже не заметила, когда произошла новая перемена, и от этого руки стали неприятно слабыми, а веер тяжелым. «Вам показалось?» — ровно сказала я и взмахнула веером. Леди не так легко лишить самообладания, тем более леди из рода Валтер. Наоборот, вспомнила кое-что приятное. Маркис Рокпорт тоже питает страсть к восточным благовониям. Маркис Рокпорт? Эхом отозвался Роджер, расставляя последние фигуры на доске. Слышал о нем, но никогда не встречался прежде. Это ваш родственник? Друг моего отца. Повела я веером. «Мой бывший опекун. Мы помолвлены». «Любопытно. Неудивительно, что его имя прозвучало из ваших уст по-особенному?» «Непонятно», — ответил он. «Маркиз Рокпорт действительно особенный человек». Абигел не выдержала и рассмеялась, хоть и несколько принужденно. «Наверное, для нее, знающий о нашей с маркизом размолвке, диалог прозвучал забавный. «Святые небеса». Я сама едва не забыла, что сержусь на дядю Рейвана, пока разговаривала с Роджером. Тем временем миссис Шелли вспомнила о веере, разрисованном в пхарадском стиле, и принялась рассказывать его историю. Удивительно, однако выяснилось, что узор на деревянные пластинки перенес с игровой доски лично мистер Шелли, когда заметил, как супруга интересуется росписью. Воистину талантливый человек был. Когда миссис Грунинг принесла зажженные ароматические палочки, леди восхищенно заговорили об изумительной бхарадской культуре. И я тоже мысленно перенеслась далеко отсюда. Нет, не в солнечную страну на океанском берегу, но в старинный особняк, где всегда царит полумрак, а в кабинете на втором этаже частенько решается судьба Аксонии. И впервые за последние недели... Сердце у меня кольнуло тоской. Я скучала по дяде Рэйвену. С игрой, к сожалению, вышла заминка. Правила предполагали участие шестерых игроков. Нас же было восемь. Миссис Прим приготовилась благородно отказаться, хотя явно хорошо знала игру и ждала ее, но потом взглянула на меня и уступила сомнительную честь быть наблюдателем, чем заслужила мою искреннюю благодарность. Слишком о многом напоминали благовония. И слишком о многом я хотела расспросить Роджера, который также благородно отошел в сторону, позволяя матери занять место у доски. Мы вдвоем присели в стороне у окна, сперва наблюдали за ходом игры. Роджер отпускал забавные и ничуть не обидные комментарии, над которыми даже грустная нынче Абигейл наконец начала посмеиваться. А когда леди слишком увлеклись, и, кажется, совершенно позабыли о нас. Мы завели беседу. Об Элисе, разумеется. Удивительный человек. Искренне восхитился Роджер. Вы ведь слышали о том, что он делает для приюта? О, не только слышала. Улыбнулась я. Глядя на Элиса, я сама стала опекать приютских детишек. И как, святой Кирейванский благодарен вам? Спросил он живо. Я вспомнила, как едва не утонула в реке из-за покушения и спаслась только благодаря чуду из тех, о которых впечатлительные старушки любят рассказывать друг другу после воскресной проповеди. Полагаю, что да. Потом я попросила рассказать, как Роджер познакомился с Элисом. История почти полностью повторяла то, что прежде поведал сам детектив, и лишь незначительно отличалась в деталях. Однако на протяжении всего монолога меня что-то беспокоило. Не сразу стало ясно, что именно, но внезапная догадка заставила взять веер, чтобы чем-то занять руки и скрыть волнение. Дарфи Нолл и подсказывал, что Роджер не лгал, но часть истории явно выпала, и касалась она, судя по оговоркам, какой-то беседы между ним и Элисом, а еще приюта, не раз и не два упомянутого вскользь. Вероятно, если бы я задала прямой вопрос, то получила бы столь же недвусмысленный ответ. Но ну, разумно ли было это делать рядом с посторонними? Леди Абигейл и Леди Клеймор, безусловно, оставались моими преданными подругами. Но именно что моими, а не детектива. А значит, не стоило открывать им слишком многое. Танцевала Элис, впрочем, недурно. Одно мне непонятно до сих пор. Кого изображала его маска? Договорила я фразу и внезапно поймала себя на том... что рассказывая об одном из наших общих с детективом приключений, причем о таком, о котором следовало бы умолчать. Дети Красной Земли и политические игры, правы, они лучшая тема для светской беседы. А все потому, что Роджер задал несколько легкомысленных вопросов. Сперва о том, как я помогаю приюту, затем с какими просьбами обращается ко мне Элис, и часто ли он сам оказывает услуги в ответ. С историей о безумном парикмахере, вошедшей уже в аналы высшего света, мы перешли к Финоли Дилейне, чья нескромная биография когда-то промелькнула на страницах едва ли не каждой бромлинской газеты. И вот я уже сама не заметила, как перешла к рассказу о Балинасошествии. Но, к счастью, быстро опомнилась. Роджер, казалось бы, не заметил запинки. «А я Касси?» Какое странное слово. Нахмурил он брови. «Наверное, что-то не конское?» «Полагаю, что так». Согласилась я легко. Элис, если мне не изменяет память, упоминала о чем-то подобном. И, к слову, не могу удержаться от вопроса, хотя и боюсь показаться бестактной. Заговорщически понизила я голос. «Он ведь снова занимается каким-то расследованием в вашем доме. Признаюсь откровенно, меня сюда привело не только желание познакомиться с миссис Шелли, о которой столько рассказывала миссис Прюн. Ну и любопытство. Мне уже приходилось слышать вашу фамилию на днях. Эллис упоминал обо мне. Просиял Роджер и вдруг хитро сощурился. А вы куда более авантюрная особа, чем я поначалу думал. Прослышали о расследовании и явились сюда, чтобы узнать историю целиком. Авантюрная особа — тяжелое оскорбление для леди. Видят небеса, я, вероятно, не всегда веду себя скромно и тихо, как предписывает этикет. Но мне хотелось бы думать о своих поступках как о проявлении смелости чем-то сродни путешествию леди Милдред. Никак о легкомысленной авантюре, нет. Виду я, однако, не подала. Не могу отрицать, улыбнулась я. Он непонятливо моргнул, вероятно, чувствуя, что отношение мое немного изменилось, но не понимая, почему. И была бы очень благодарна, если бы вы немного приоткрыли завесу тайны. Элис, думаю, иногда нарочно разжигает чужое любопытство, а затем исчезает. Вероятно, Роджер был гораздо более проницателен, чем другие. Но все же оставался мужчиной. Я, очевидно, вызывала у него особенный интерес, во многом из-за нашей с детективом дружбы. И потому желание завоевать мое расположение взяло вверх над подозрениями, если таковые вообще имелись. «Джудит Милс — горничная», — произнес он, бросив искоса взгляд на доску для змеи и лестниц. Миссис Прюн как раз первой завершила партию. Маленькая коричневая фишка в гордом одиночестве красовалась на финишной черте. Абигейл, чем выкрашенный в черный цвет кругляшок, снова откатился на несколько шагов назад, разочарованно всплеснула руками. «Она умерла несколько дней назад. Как вы понимаете, не от болезни». Я уже упоминал, что ее убили. Конечно же, конечно же. Кто-то нанес ей жестокий удар в комнате, запертый изнутри, а затем исчез. Запасной ключ был только у меня, в сейфе, вместе с револьвером. Револьвер, кстати, тоже нашли в той комнате, представьте. Добавил он беспечно. А я отнюдь не весь вечер провел за книгой с матушкой и с мисс Грунинг. Получается, что Элис должен меня арестовать. Но вы ведь не убивали мисс Милс? Спросила я чуть громче, чем следовало. Миссис Прюн заинтересованно обернулась. «Не знаю», — весело ответил Роджер. И насколько мне подсказывало чутье, предельно честно. «Матушка страдает провалами в памяти. У меня вполне может быть тот же самый недуг». Мне стало неловко. К счастью, миссис Прюн заметила это и ненавязчиво присоединилась к беседе. Обсуждать Элиса, конечно, сделалось невозможно, Зато и от напряженной и тяжелой атмосферы не осталось и следа. Леди закончили партию в змеи и лестницы. Шелли была милая и очаровательна, просто безупречная хозяйка дома. Но постепенно и она начала уставать. А вскоре к Роджеру подошла мисс Грунинг и прошептала что-то. Я сумела расслышать лишь обрывки фраз. С двумя гусями, опять осмотреть ту комнату, вас просят. После этого лицо его приняло обеспокоенное выражение. Он извинился и вышел. Вскоре вернулся, но потом опять покинул гостиную, разрываясь между нами, гостями и кем-то еще. С верхних этажей доносился непонятный шум. Леди Эрлтон обменялась многозначительными взглядами с леди Абигейл. Да в ней самой стало ясно, что визит подходит к концу. Улучив момент, Роджер отослал мать вместе с Эсмой Грунинг, И проводил нас. По его словам, экипаж и оба автомобиля уже ожидали у крыльца. Однако до холла я так и не дошла. На лестнице меня похитили самым что ни на есть нахальным образом. «А, леди Виржиния, какая неожиданность встретить вас здесь!» Послышался знакомый голос. «А вы, Роджер, идите дальше. Я верну вам это сокровище через пару минут». Хозяин дома, вместо того, чтобы броситься на защиту благородной гости, расцвел полное обожание и улыбкой и ретировался, оставляя меня на растерзание Элису. Вероятно, голодному, а потому весьма и весьма сердитому. «О, рада вас видеть», — прощебетала я, стараясь не обращать внимания на угримый взгляд детектива. «Жаль, что это невзаимно. Что вы здесь делаете? Шпионите там, где я просил не вмешиваться?» Нелюбезно поинтересовался Элис. Мне стало ясно, что чистая правда сейчас не лучший выход. Но и ложь тоже. А значит, наступило время для дипломатии. Леди Эрнтон упомянула о том, что миссис Прюн... Вы ведь знаете миссис Прюн. Она вдова того самого доктора Прюна, который основал Гэмпширскую больницу, а ее брат, к счастью, на здравствующий. Никто иной, как настоятель монастыря святого Игнасиуса. Миссис Прюн, очень уважаемая особа и знакомство с нею, честь. Так вот, миссис Прюн часто навещала дочь одной своей подруги и была обеспокоена тем, что эта женщина исключительных душевных качеств оказалась лишена подобающего общества. Когда леди Эрнтон упомянула фамилию Шелли, «Признаюсь, я думала о том, что это может быть именно то семейство, о котором вы говорили». «Честно», — ответила я. «Действительно, леди Эрлтон ведь не утверждала, что миссис Шелли — именно та, кого я ищу». «Мы даже не могли сойтись в том, как зовут Шелли-младшего и чем он занимается. Из-за маркиза я теперь выезжаю редко, и совершенно невозможно было удержаться от визита». «Вот так». «Ни слова лжи». но ну и не намека на истинные мотивы». Элис, похоже, поверил и немного смягчился. «Мне стало стыдно, но совсем ненадолго. Он ведь первый вовлек меня в расследование, а затем отослал точно провинившегося ребенка с глаз долой. Как говорила моя сестрица Мелани, Бромли, меньше иной деревни. Удивительно, что вы раньше не встретились с этим примечательным семейством». Примирительно произнес он и муки совести, Утихшие было усилились. «Простите, Виржиния, я уже который день в мыле, как лошадь. И боюсь, мне скоро везде начнут мерешиться заговоры». «Так приходите на чашку кофе и облегчите душу», — предложила я. Глаза детектива оживленно заблестели. «А семья действительно примечательная. Они мне понравились. Миссис Шелли, примилая особа. Только одно смущает. Вы обратили внимание на их горничную?» Мисс Грунинг. «О, да», — развеселился Элис. «Живое подтверждение глупых суеверий о свирепстве рыжих». «Характерист тот еще. до крайности, влюблена в меднягу Роджера, а бедную миссис Шелли боится и ненавидит одновременно. Вы знаете, что в прошлом году миссис Шелли случайно ей обварила руки? Зачем-то пошла на кухню и там опрокинула кастрюлю на мисс Грунинг. Я не могла сдержать удивленного восклицания. И как же это произошло? Вероятно, мисс Гронинг пыталась увести хозяйку подальше от опасных предметов, но только напугала ее. Пожал он плечами. Случайность, не более. Разумеется, Роджер оплатил лечение у хорошего врача. Но эта девчонка до сих пор кипятится и шипит на миссис Шелли. Ничего хорошего. «Есть еще одна вещь, которая меня беспокоит». «Как вы думаете, Виржиния, если бы кто-то из ваших служанок нашел испачканную вещь, то что бы произошло дальше?» «Полагаю, вещь тут же постирали бы или очистили?» Не задумываясь, ответила я. И вздрогнула от внезапного озарения. «Ах, вот о чем говорил мистер Шелли со своей матерью!» «Ее забрал мистер Норман». В этой ты тоже красивая. Речь идет о шале, верно? Сегодня на миссис Шелли была яркая шаль, которую она все время поправляла, точно никак не могла привыкнуть. Грязная шаль. Только не говорите мне, что она была испачкана кровью. Понизила я голос невольно. Элис хмыкнул. Леди не полагается быть такой наблюдательной, Виржиния. Да, вы правы, к сожалению. И мне очень не нравится, что мисс Гронинг за три или четыре дня не удосужилась выстирать дурацкую тряпку. Точно специально дожидалась гусей. Не поверите, впервые в жизни мне хочется уничтожить улику. Мрачно пошутил он. Ну что ж, не буду вас задерживать. Мне еще надо в пятый раз осмотреть ту клятую комнату и убедиться, что убийца не стоит там в углу с письменным признанием за пазухой. Ну, а вас ждут подруги? «Не возражаете, если я загляну в старое гнездо на днях?» «О, буду счастлива», — искренне ответила я. Внизу обнаружилась еще одна досадная неожиданность. Пятна от вакса на моем пальто. Без сомнения, дело рук Эсми Грунинг. Думаю, и другие тоже заметили безобразные разводы, включая Роджера. Но раз я промолчала, то никому и в голову не пришло что-то сказать. Похожий случай, помнится, имел место на званном ужине у лорда Гаскойна. Лорд Гаскоин тогда почти сразу же понял, что по забывчивости перепутал свой благородный седой парик с накладными рыжими кудрями жены. Но даже брови не повел. И ни один из гостей, разумеется, не позволил себе и мимолетной улыбки. О, истинное благородство! О, старинные обычаи! Приятно было сознавать, что они еще живы. Впрочем, кое-кто уделил безобразным гуталиновым пятнам на пальто непозволительно много внимания. Абигейл, к моему изумлению, рассматривала их столь пристально, а выражение ее лица сделалось таким болезненным, что я попросила Лайза остановиться у особняка Догвортов. «Я даже забыла попрощаться, дорогая», — расстроенно произнесла Абигейл, терзая бисерный редикюль. Дворецкий косился на нас с верхних ступеней и распахнул дверь. Ему явно холодно было стоять на сыром ветру в одном костюме, но показывать даже намек на неудовольствие он опасался. «И право рада, что вы остановились!» «О, не пугайте меня, прошу, скажите, что произошло!» Взяла я ее за руки. «Обещаю, я помогу вам всем, чем только смогу!» Глаза у Гейл увлажнились. Наверное, в присутствии леди Эрнтон... Или леди Стормхорн, она бы себе такого не позволила, но нас с нею связывало многое, в том числе воспоминаний о том, что случилось с Делин, Гринджи. Мне уже доводилось видеть добрую подругу в минуту слабости. А Бегел же, в свою очередь, знала, что может рассчитывать на мою помощь. Ах, дорогая! вздохнула герцогиня бледнее точно полотно. Как бы леди Клеймор меня осудила, если бы узнала, Я не смогла уберечь ту картину. Этой ночью ее кто-то надрезал. Само полотно. Прямо поперек ступни юноши, который там изображен. У меня такое чувство, словно я позволила ранить живого человека. Если бы я только знала, то без сомнения раньше передала бы картину миссис Уэст. Мои чудесные мальчики вместе с Дворецким несколько дней сторожили преступника. Но, увы, увы, это все моя вина. В груди похолодело. «Сэрон, сэрон!» Только и смогла подумать я, но затем справилась с собой и сказала твердо. «Мы немедленно отвезем картину, миссис Вест. Уверена, еще можно все исправить. И обещаю, не позднее, чем послезавтра я приведу к вам того, кто поймает преступника». Добавила я, имею в виду, конечно, детективные способности Элиса. Леди Абигейл только и сумела что кивнуть. Мы тотчас же укутали картину тканью и разместили в железной мине. Час был уже поздний, и потому в мастерскую к Джулии я не поехала. Она направилась сразу к ней домой, вопреки всем правилам. Но кто, если не Лоренс, с детства причастный миру искусства, и его жена, мастер и реставратор, могли понять мое беспокойство? Джулия хотела даже приступить к делу в сию секунду, и лишь супруг с некоторым трудом уговорил ее подождать до утра, когда станет достаточно светло. «Это особенная для меня картина», — произнесла Джулия, прощаясь. «Поверьте, я сделаю все возможное». С неспокойным сердцем я отправилась домой. Видение взрезанного полотна, точно разверстой раны, стояло у меня перед глазами. Впору было поехать в старое гнездо, чтобы застать последних гостей и отвлечься разговором, но не понадобилось. Я хотел рассказать о призраке, который бродит по дому Шелли. Заявил вдруг Лайза громко, когда мы уже подъезжали к особняку. Но, похоже, не время. Печали и беспокойство точно испарились. Видимо, правду говорят, что от тревоги избавляют не утешение, но другая тревога. Джудит Милс, конечно. От волнения я даже позабыла для приличия усомниться в самом существовании призраков. Вы... Ты добрался до комнаты, где она была убита? Я даже не увидела. Ощутила подспудно, как вспыхнули у Лайза глаза от короткого «ты». Но это было единственным знаком чувства, которое он себе позволил. Автомобиль плавно завернул на дорогу, ведущую прямо к особняку. Сладостного времени наедине, столь незначительного для постороннего взгляда и столь важного для нас двоих, оставалось совсем мало. Удивительно, но сейчас я как никогда радовалась тому, что мне достался по наследству от Алвен пугающий дар. Мое сновидение, его колдовство, из них спрелось нить, что связывало нас прочнее, чем иных влюбленных, одного положения в обществе и знакомых с детства. Добрался. Но встретил ее не там. ответила Лайза негромко. А на кухне? Это была только тень. Она искала что-то. Я огляделся, но так и не понял, что именно. Кухня как кухня. Ни тайников, ни секретов. Отчего-то я сразу подумала о мисс Грунинг, но устыдилась. Вероятно, во мне говорила личная обида, недостойная леди чувства. Горничной нечего делать на кухне, когда уже есть повар с помощником. И уж тем более, там не могли оказаться одновременно две горничные. Насколько я помню истории о призраках, эти несчастные существа всегда что-то ищут. Вздохнула я, отворачиваясь к окну. Особняк оказался куда ближе, чем мне казалось. Или кого-то. Мистер Шелли упоминал, что его мать тоже видела погибшую горничную. Тогда я подумала, что он немного преувеличил, но теперь сомневаюсь. Автомобиль подъехал к особняку. Промелькнула мысль, что стоило бы рассказать Элису о видении, но я решила отложить новости до личной встречи. Благо, она должна была состояться совсем скоро. Тем же вечером Лайза отвез детективу записку с просьбой помочь Абигейл. Разумеется, повар тут же получил особое указание собрать благодарственную корзинку с двумя видами пирога, с вином и с цукатами. Однако она не понадобилась. На завтра Элис прислал краткий ответ. «Не могу. Трагически занят. Не держите обиды. Ваш, смертельно усталый, Э». Право, то был удар в самое сердце. «Может, рыбного супа?» — Вкрадчиво осведомился Клар за ужином. Опасные сладкие нотки в голосе заставили вздрогнуть маленьких Кеннета и Чарльза. Но я лишь равнодушно пожала плечами. Если он хочет устроить перепалку, то его ждет разочарование, ибо настроения у меня нет. Благодарю за заботу, не стоит. Кусок пирога? Что-то не хочется? Горячего паштета? Печенье? Или порезать вам яблок? Я ощутила тень раздражения. Прошу прощения, дядя, но я не немалое дитя, чтобы следить за моим аппетитом. Клэр смиренно сцепил пальцы на груди точно монахиня, «О, милая племянница, трудно следить за тем, чего нет. Если бы вы пошли сложением и привычками в мою дрожайшую сестрицу на Эме, это бы меня ничуть не обеспокоило. Она по зернышку клевала, как птичка небесная. Но вы, к сожалению, в некотором роде копия леди Милдред. А у нее аппетит был весьма и весьма здоровый. И я не помню случая, чтобы она за ужином довольствовалась листом мяты из пирожного». Я приготовилась было возражать, но опустила взгляд и с некоторым удивлением обнаружила распотрошенные пирожные на своей тарелке. «У меня нет аппетита». «Я вижу», — терпеливо ответил Клэр. «И желаю узнать, почему». Честно признаться, мне хотелось ему рассказать обо всем. О картине, о таинственном злодеи, покушавшемся на странную, наполовину иллюзорную жизнь Сэрона, о беспокойстве Абигейл. и отказе Элиса. Наверное, невысказанная просьба о помощи витала в воздухе, потому что дядя вдруг бросил многозначительный взгляд на Паулу. И через пять минут, не больше, она деликатно и совершенно естественно увела детей, на ходу рассуждая о том, что лучше почитать у Камина вечером. Лиам, разумеется, рекомендовал книгу о путешествиях по Бхарату. Столь красноречиво и убедительно, что мог бы, пожалуй, служить живым примером того, как полезно образование для сирот. А мы с Клэром остались наедине, и взгляд у него стал безжалостный. «Итак, дорогая племянница, успокойте меня и скажите, что это не муки любви». От неожиданности я даже рассмеялась. «По счастью, нет». «Действительно, счастье». Ворчливо отозвался он. «Что тогда?» Запах шоколадного пирожного... Еще минуту назад, казавшийся неприятным, вдруг стал невероятно притягательным. Я отделила небольшой кусочек и поднесла к губам. Поразительно. Пронеслась мысль. И когда повар научился делать такие десерты? Я не разбираюсь в искусстве. Начала я несколько издалека. Но есть одна картина, которая имеет для меня особое значение. «Человек судьбы». На Эль Нинген». С пониманием кивнул Клэр, чем немало меня удивил. «Верно, и не только из-за расследования, и из-за участия, которое я приняла в судьбе Уэстов. Давняя история, впрочем, не стану углубляться. Важно, что теперь эта картина досталась герцогине Дагвордской и оказалась здесь, в Бромле, и нашелся человек... Нет, не человек. Сущий варвар, изверг, который сперва измазал ее краской... а вчера его и вовсе разрезал». Голос у меня дрогнул. Герцогиня Догворцкая сделала все, что было в ее силах, но найти злоумышленника не сумела. Я так рассчитывала на помощь детектива Элиса. Однако он отказался. А ведь я уже дала обещание. Выражение лица у Клэра стало непривычно задумчивым и серьезным, без слащавости. «Вы обещали привести мистера Нормана?» «Нет». ответила я, воскресив в памяти диалог. Того, кто разгадает загадку. Он скромно опустил взгляд. «Всегда мечтал познакомиться с герцогиней Дагорской. А уж сделать ее своей должницей больно будет упустить такую возможность». Я подумала, что ослышалась. «Что?» «Вы не ослышались», — пугающе ласково произнес он. «Или полагаете, что мне не под силу справиться с такой пустяковой загадкой?» «Святые небеса! Не думаю, что в Бробли нашелся бы хоть один человек в здравом уме, который посмел бы сказать это. Оставалось лишь согласиться и попросить Юджи, чтобы она принесла немного горячего паштета. Вроде бы уже поздно, и вдруг разыгрался аппетит. Интересно, отчего?»